В первым с дней окружения свела фронтовая судьба девушек и развела лишь один раз, когда Нельку ранила под Сталинградом. Фая держалась все время поблизости, затем они без особого труда объединились. Нелька Зыкова происходила из рабочей семьи. Отец ее работал в прославленном революционном месте в Красноярском паровозном депо котельщиком, ремонтировал и очищал от накипи паровозные котлы. Чего уж он с этими котлами утворил, ни за что не угадаешь. Там и вытворять нечего. Антикипин, в который входит каустическая сода и дубовая кора, даже не воровали, никуда сей химический элемент не пригоден. Может, котел хотел взорвать работяга. При выходе из депо через Деповские ворота локомотив выпускал пар пеногасителем, и тут бы машине взорваться, но бдительные органы не допустили того чудовищного акта. Целый выводок деповских деятелей и работяг загребли и немедленно расстреляли за военным городком, возле скотом отоптанной речушки Бадалык. В семье котельщика Зыкова велись одни девки, четыре штуки, да еще пятая женщина-мать Авдотья Матвеевна. Верховская родом, значит, с богатых верховьев Енисея. Она вместе с молодым мужем на плоту приплыла в краевой город в поисках работы в начале двадцатых годов. И после долгой маяты молодой муж был взят на работу распоследней категории – мойщик котлов. Лишь обретя опыт, одолел языков следующую ступень квалификации, стал ремонтником тех котлов. Может, и до слесарей высокого разряда дошел бы. Но не сулил Бог мужику продвижения по службе. Он вообще к русскому мужику строговато относился. Чуть русский мужик начнет жизнеустройство, чуть взнимется в гору, бац ему подножку и в яму его».